Глава третья. Вот это поворот. В финансовом отделе, куда меня приняли временным начальником, царил полный хаос. Сам заместитель директора Антон Сергеевич после дистанционного собеседования по связи, пожелал мне хорошей работы и сказал, что уходит на заслуженный больничный. Теперь я понимаю, почему у него была такая ехидная улыбочка при этом. Весь финотдел, что оказался у меня в подчинении, состоял из девушек и женщин разных возрастов. И на данный момент, пользуясь отсутствием непосредственного шефа, Все они занимались имитацией работы. Помещение было просторное, разделенное на несколько секций невысокими стенками. Поэтому отлично видно, кто из сотрудниц красил ногти, а кто раскладывал пассианс на рабочем столе компьютера. Все семь работниц обернулись в мою сторону, когда дверь в отдел открылась. Девушка, если вы к Марку Захаровичу, то его кабинет в другом конце этажа. И он в командировке. С искучающим видом протянула одна из них. «И он очень не любит, когда любовница приходит к нему на работу». Ядовито улыбаясь, дополнила ее соседка. «Отличное начало. Меня приняли за подстилку босса. Несмотря на собранный в хвост волосы и строгое офисное платье. Медленно вдохнула, чтобы сдержаться от ругательства, и с прямой спиной направилась в дальнюю часть комнаты, где находился мой кабинет. Скользнула взглядом по одной из табличек. Главбух. Отлично. Дина Степановна Шматова». Прочитала я и подняла взгляд на женщину. Попросите кадровика, чтобы принесла мне все личные дела сотрудниц финансового отдела. И ваша тоже. Жду каждую из вас у себя в кабинете. Под оглушительное молчание прохожу в кабинет. Достаю ключи, отпираю и, повернувшись, мило улыбаюсь. Я ваш новый начальник, Мария Викторовна Никольская. Надеюсь, мы с вами сработаемся. А начнем с проверки отчетности. Дина Степановна, подготовьте все нужные документы. Но... Женщина бледнеет. Отчет еще не закончен. Ведь уже начало нового квартала. Если к вечеру его не будет на моем столе, я объявлю вам выговор. Это касается всех. Отчеканила я, осматривая каждую из сотрудниц. Лишь после этого я закрыла за собой дверь и, оставшись одна, выдохнула. Сердце колотилось где-то в горле. От волнения стало душно. На такой высокой должности я работала впервые и никогда не любила командовать людьми. Просто знаю, что руководитель должен быть жестким. Иначе попросту никто не станет работать. Мария Викторовна. В дверь робко поскреблись. Опустилась в кресло, сделала несколько вдохов и взяла себя в руки. Я ведь теперь лично отвечаю за каждую копейку перед хозяином фирмы. За всех людей у себя в подчинении. Поэтому придется поиграть в Железную Леди. И пусть считают меня стервой, зато моя совесть будет чиста. Ходите. Нас всех ждал долгий день. Сестра позвонила первой. Правда, только через неделю. За это время остыла и я, и она... Выходных мне хватило, чтобы немного осмотреться в городе и даже найти уютную квартиру вместо номера отеля. От моего нового, хоть и временного места работы, она находилась не так и далеко. И это было отлично. Потому что эти пять рабочих дней пролетели как один миг. С восьми утра и до восьми вечера я была на работе. Нужно было быстро вникнуть в суть дела, так что день проходил за изучением отчетов, сводок и других документов. Как назло, директор фирмы и правда оказался в командировке. Но по отрывкам сплетен я слышала, что он уже в городе. Просто улаживает какие-то дела с оформлением земли под застройку. Почему лично? Да кто его разберет? А еще несколько раз за эту неделю я встречала того таинственного незнакомца, с которым мы курили на лестничной площадке. Мы почти столкнулись в магазине. Я видела его в витрине, когда бежала мимо какого-то бутика на работу. Даже один раз на парковке перед бизнес-центром, где располагался офис. И это было уже не смешно. Честное слово, за эти пару дней я натерпелась такого страха. Неужели этот маньяк следит за мной после встречи на лестнице? А что, я как-то читала, что серийные убийцы часто преследуют жертв, запугивают. Тем более, он откуда-то знал мое имя. Я запиралась на оба замка в квартире, но ночами все равно вздрагивала и просыпалась от каждого шороха. Потому как вчера утром мне этот мужик примерещился даже в лифте. Я в тот момент уже зашла в кабину и повернулась к зеркалу, чтобы поправить волосы. Дверь уже закрывалась, как прямо за моей спиной возник знакомый силуэт. В зловещем полумраке, хмурый и озлобленный. У меня чуть сердце не выпрыгнуло. Всю дорогу до работы я оглядывалась. Но вроде бы за мной никто не следил. И хорошо, иначе я бы от приступа скончалась, настолько разнервничалась. «Как твоя работа?» Тая заговорила первой, видя, что я хмуро молчу. «Сегодня перед работой мы уговорились встретиться в кафе». Потому что вечером попросту не будет времени. Да и боюсь я из квартиры куда-то по темноте выходить. Вчера вот даже не поужинала. Доставку еды заказать показалось страшным. Это же надо отпирать дверь. Ничего. Я пытаюсь быстро вникнуть в курс дела, пока моего непосредственного начальника нет на месте. Коллектив там такой. Женский. Обсуждают за спиной. Ого. Стервы прозвали из-за того, что работать заставила. То я чья-то любовница, то из Москвы меня выперли из-за скандала. «Какого?» «Сама не знаю». Хмыкнула я и потерла переносицу. «Тут похуже проблема появилась. Я тебе не говорила, но после нашей ссоры я на лестнице с каким-то хамом столкнулась. Мы тогда просто курили и...» «Он меня вроде как знает». Сбивчив рассказала Тая о том, что меня преследует этот человек. «Ну правда, слишком уж часто я видела этого мужчину, чтобы считать это простым совпадением. Под конец так разволновалась, что сразу же захотелось закурить». «Может, переедешь к нам?» Спросила сестренка. Она нервно мяла салфетку и обеспокоенно хмурилась. Предложение уже дурацким не казалось. Все-таки у нее в квартире хотя бы мужчина есть. Защитит, если что. Хотя вряд ли Тая с ее Толиком действительно будут рады тому, что я поселюсь у них. Квартирка у них маленькая, там и для двоих мест мало. Я буду часто в гости ходить, поверь. Я повертела чашку с кофе и бросила взгляд на часы. «Ну что это же нужно делать?» Хочешь, я с Толей поговорю, он этому мужику сразу объяснит, что рядом с тобой даже дышать нельзя. Его все на районе боятся. Не надо. Еще не хватало твоего парня в эту историю втягивать. Вдруг этот человек болен, и мы только хуже сделаем. В полицию обращусь, если еще раз увижу его. Я снова взглянула на часы и вздохнула. До рабочего дня оставалось всего 20 минут. Давай я провожу тебя, предложила Тая. Она так разволновалась, я даже пожалела, что рассказала ей обо всем но поделиться было нужно, иначе напряжение бы не отпустило. Не говорить же отцу или Эдуарду, меня сразу заставят вернуться домой, еще и под конвоем. Даже не знаю, что хуже, их опека или этот чокнутый преследователь. Всю дорогу мы молчали. Лишь когда остановились на парковке у работы, сестра собралась духом и, хмуро насупившись, сказала, «Маша, я правда не хочу возвращаться. Я счастлива здесь». Сдох сам сорвался с губ. Вот только сказать я ничего не успела потому что чуть в обморок не упала. «Это же тот мужик, который хам!» Я вцепилась в руку сестры, когда увидела его высокую фигуру вновь на парковке перед офисом. «Я вцепилась в руку сестры, когда увидела его высокую фигуру вновь на парковке перед офисом». «Ну и наглость!» «Ты уверена, что это он?» С сомнением произносит Тая Хмура. «Как бы не ошибиться!» «Еще бы! Забудешь такого!» Произношу я и тут же прикусываю язык, понимая, что сболтнула лишнего. Благо, та или не заметила, или просто любезно не стала надо мной издеваться. Надо догнать его. Зачем? Спросить. Маньяк ли он? Ты думаешь, он ответит? Выркнула она. Но «Ну, здесь хотя бы люди, если не ответят, то точно ничего плохого не сделают. Резонно. Догнать его удалось только в холле. Мужчина делал вид, что дико спешит и будто не замечал нас. Но просто величайший актер в нем умер. Решительно я схватила его за рукав и резко дернула, привлекая к себе внимание. «Ты что, меня преследуешь?» Сурово хмурясь пророкотала я, когда он развернулся и с непониманием уставился на меня. «Я? С чего ты взяла?» Вид у него был несколько ошарашенный, зато точно меня помнил. «Я тебя не первый раз уже вижу. Ты следишь за мной. В магазине, возле квартиры, даже на парковке перед работой. Я в полицию заявлю!» Громко пригрозила я. Вокруг нас начали собираться зеваки, и та аэробка подергала меня за рукав. Но нет. Мне надо было высказать все этому типу. Какого черта ты шляешься за мной? Ты что, не понял, что мне нужен чуткий и внимательный человек? А ты, ты маньяк». «Я маньяк?» Он возмутился так натурально, будто я его и правда оскорбила. «Именно. Учти, если я еще раз увижу тебя, напишу заявление о преследовании», выплела я и заметила, как шушукаются люди вокруг. Правда, после моих слов все разом замолкли. — Вы меня непременно увидите, Мария Викторовна. Холодно процедил мужчина, освобождая руку. — Потому что я хозяин фирмы и ваш непосредственный начальник, как оказалось. Та испуганно икнула за спиной. От злого насмешливого взгляда брюнет и щеки запылали. — А еще напишите объяснительную и получите выговор с занесением в личное дело через пятнадцать минут в моем кабинете. Сощурившись, отчеканил он приказ и направился к лифту. Тишина стояла оглушительная. — Все немедленно работать! — рявкнул мой начальник. Я испуганно втянула голову в плечи от гневного окрика и отстраненно наблюдала за тем, как мои коллеги разом сорвались со своих мест, организовывая кипучую деятельность. Створки лифта медленно закрылись, и подавляющая аура будто рассеялась. Но лично мне легче от этого не стало. Взгляд брюнет на меня бросил прямо-таки многообещающий, в самом нехорошем смысле. Это провал. — Да ладно, может, все еще обойдется? — с нервным смешком спросила тая. Подумаешь, немножко обозналась, приняла босса за маньяка-преследователя. Я застонала обреченно. Мне конец.